Витамин К2. 10 основных источников пользы и функции в организме. Обычно здоровье костей связывают с уровнем кальция в организме. Однако, как было упомянуто, без витаминов D3 и К2 кальций накапливается не в костных, а в мягких тканях. А это большая проблема. Притом лучше всего получать кальций и К2 из рациона, поскольку естественные формы работают в идеальной связке. Витамин К2 или менахинон отвечает также за свертываемость крови, здоровье сердца и сосудов, регулирует рост клеток, улучшает функции мозга, снижает уровень воспаления и чувствительность к инсулину. Витамин К существует в двух основных формах — МК4 и МК7. Первая из них имеет более длительный период полураспада и дольше находится в организме. Витамин К1 — Содержится в растительных продуктах, а К2 — в продуктах животного происхождения и ферментированной пищи. В организме К1 не может использоваться до тех пор, пока не преобразуется в К2, а мозг вообще не в состоянии его метаболизировать. К2 помогает организму вырабатывать энергию, оптимизируя функции митохондрий, снижает окислительный стресс, и предотвращает гибель нейронов даже при дефиците внутреннего антиоксиданта – глутатиона. К2 также служит средством профилактики когнитивных нарушений, поскольку благодаря ему вырабатывается высокое количество компонентов защиты мозга. При приеме антикоагулянтов необходимо строго следить за уровнем К2, получая его в небольших количествах из рациона. Следует учитывать, что злоупотребление добавками витамина А – ретинола. мешает нормальному усвоению К2, поскольку они настоящие конкуренты за усвоение. Кроме того, витамина А способствует вместе с тем и дефициту D3, что повышает риск развития остеопороза. Также мешают усвоению К2 антибиотики широкого спектра действия, поэтому после окончания их приема придется налаживать микрофлору, ведь синтезирует К2 именно бактерии, Наибольшее содержание К2 в молоке и мясе животных, знающих, что такое трава. Также этот витамин синтезирует бактерии толстого кишечника, поэтому нельзя отказываться от продуктов животного происхождения, ведь это помогает сразу получить легко усвояемую форму К2. Вот список продуктов, содержащих К2, по его уменьшению в них. Топленое масло. Хватит 10-15 грамм в день. курица, свинина, говядина, желтки, молоко, твердый сыр, достаточно 30 граммов в день, домашний творог, 100 грамм в день, печень, ферментированные продукты. Также содержится в брокколи, петрушке и укропе, кинзе, крес-салате, шпинате, базилике, брюссельской капусте. Еще один вариант подкормить бактерии, синтезирующие к 2 Но эта информация больше для общего развития. Для бактерий Lactococcus лактис подойдет сыр, пахта, сметана, творог, сливочный сыр, кефир, для локоносток лактис и бревибактериум твердый сыр. Для Брохонтрикс термосфакта мясные продукты. Что касается К1, он в довольно большом количестве содержится в зеленых овощах и сушеных травах. Если вы хотите обогатить рацион витамином К2, идеальным завтраком будет яичница, маленький кусочек масла, щепотка сыра и много зелени. На обед можно съесть сардину с зеленым салатом или приготовленной капустой. Не забывайте также о мясе и печени и везде добавляйте петрушку.